13-е. Февраль, 1941. Время уже давно перевалило за 8, когда Руби вышла на станции Саут-Кенсингтон и пошла домой, благо до него было недалеко. Она задержалась на работе, помогала Качу вычитывать последнюю корректуру, поскольку Питера, который обычно занимался этой работой, свалила сильнейшая простуда. Кач отправил его домой, сказав, что иначе тот перезаражает всех. И Руби вызвалась помочь Качу. Работа была интересной и давала ей хороший опыт. Но она опоздала на ужин и боялась, что может оказаться в каком-нибудь общественном убежище, если не доберется домой до первой сирены этого вечера. Она, Ванесса, Джесси и Перси последние две ночи провели в убежище Андерсона. И хотя там было тепло и сухо, об этом позаботился беннет Спала она плохо, Перси волновался, Джесси безжалостно храпела, а от узкой кушетки спина у Руби болела и переставала гнуться. Руби свернула с Пелхом на crescent поскользнулась, чуть не упала на обледеневшем тротуаре и все еще пыталась восстановить равновесие, когда услышала слабый крик. Она огляделась, подумала, может, кто-то из соседских детей спит у открытого окна. Потом она услышала еще один крик, чуть более долгий, и ей показалось, что кричат в саду на южной стороне Кресента. Она сошла на дорогу, обвела глазами тени за оградой и сумела различить что-то, какое-то шуршащее движение под низкими вечно зелеными деревьями. Потом маленькая фигурка отделилась от полумрака и вышла вперед, шагая неуклюжей, неловкой походкой. Это был молодой кот, бедняга, попавший в какую-то жуткую переделку. Его длинная шерсть спуталась и покрылась грязью, он сильно хромал, словно его лапы были повреждены. Она присела на корточки надеясь, что в этот момент из-за поворота не выскочит машина. Протянула руку и поманила кота, как Ванесса, когда звала Перси в дом с улицы. «Кис-кис-кис», — -кис», прошептала она, чувствуя комок в горле. «Пожалуйста, не убегай» тихо молила она. «Пожалуйста, не бойся меня. Кис-кис-кис, я тебе не сделаю ничего плохого. Я тебе обещаю». Кот стоял, дрожал всем телом, а потом, словно поняв, что она его последняя надежда, тронулся с места и пошел к ней. Она позволила ему обнюхать ее руку, а потом, когда он не бросился на утек, погладила его голову. С такого малого расстояния, Она учуяла запах его опаленной шорстки, увидела его обгоревшие усы. Он с надеждой смотрел на нее, его зеленые глаза горели в лунном свете, и она поняла, что не бросит его. Не давая себе времени на размышления, она подняла его, прижала к себе. «Ты мне позволишь помочь тебе?» — спросила она, и его ответное урчание стало тем подтверждением, которое ей требовалось. От дома, к счастью, их отделяло всего несколько шагов, и она, вытащив из сумочки ключ и отперев дверь, вошла внутрь и сразу же направилась на кухню. «Руби, дорогая, это ты?» — раздался голос Ванессы. «Я в моечной. Сто лет пытаюсь вывести чернильное пятно, но что-то у меня плохо получается. Придется мне...» «Ой, боже мой, что это у нас здесь?» Нашла мальчика на улице. По крайней мере, я думаю, что это мальчик. Я просто не знала, что еще сделать. Я надеюсь, вы не возражаете? Возражаю? Нет, конечно. Я бы поступила так же. Ну-ка, давай его сюда. Он хромает. Я думаю, у него ожоги. Усы у него обгорели. Я так боюсь за него, Ванесса. Посмотрим, что у него болит. Коты живучие существа, ты сама убедишься. Ванесса дала коту обнюхать её растопыренные пальцы, но не попыталась взять его из рук Руби. «Ему это не понравится. Но нам придётся начать с ванны. Нужно смыть с него грязь, прежде чем он её слижет». «А вы когда-нибудь купали котов?» — спросила Руби. «Никогда. Собак много раз, а котов никогда. Ну, всегда что-то приходится делать в первый раз». Положив в раковину полотенце и наполнив её до половины тёплой водой, Ванесса взяла кота из рук Руби и положила в воду. Руби стояла рядом, опасаясь, что он взбунтуется или поцарапает Ванессу. Но не считая нескольких скорбных мяуканий для формальности, кот не оказывал никакого сопротивления. Ванесса сняла с кота ошейник, протянула его Руби, но от ошейника было мало пользы. Тут всего одно слово «Саймон». «Вероятно, они только собирались прописать телефон или адрес». «Мы можем вывесить объявление», сказала Ванесса. «Но если никто не отзовется, то я не против. Пусть остается». Волна эмоций захлестнула Руби, и на несколько секунд ей стало трудно дышать. Она знала, что такое быть никому не нужной, голодной и отчаянно жаждать любви и внимания. Она тоже когда-то была беспризорной, одной во всем мире, и в полной зависимости от доброты других. Намылив руки, Ванесса осторожно прошлась ими несколько раз по шорстке Саймона, потом ополоснула его дополнительными чашками теплой воды. Когда она закончила, он дрожал мелкой дрожью и чуть не падал с ног. — Больше он сегодня не вынесет, — сказала Ванесса. — Разверни-ка это большое полотенце, а я положу на него Саймона. «Попытайся как следует вытереть его, а с остатками воды он справится сам, если сможет. А я приготовлю ему место для сна, и нужно найти ему какой нибудь еды. Бедняга, наверное, умирает с голода». Ящик из-под фруктов и рваное одеяло стали кроватью для Саймона. Довольная, что кот достаточно обсох, Руби уложила его в кровать и принялась смотреть, как он спокойно моет мордочку и лапки». Его шерсть оказалась длиннее, чем она первоначально думала, и теперь, высыхая полностью, обрела прекрасный серебристо-серый оттенок. «Я нашла, что ему поесть», — сообщила Ванесса. «Остатки обеда. Но их хватит, пока я не куплю какую-нибудь кошачью еду у мясника». Она поставила мисочку с едой на пол рядом с ящиком Саймона. Туда же поставила такую же мисочку с водой. Он осторожно понюхал, Решил, что сойдет, и принялся жадно поглощать еду. Как только он закончил, Ванесса подхватила его и понесла к столу. Она заранее расстелила чистое полотенце и приготовила аптечку первой помощи. — Ты такой хороший котик, хороший! — ворковала Ванесса, гладя шерстку Саймона. Потом она положила его на бок и внимательно осмотрела все четыре лапы. Никакого стекла, слава богу, я не вижу, а порезы не глубокие. Я думаю, что лучше их не трогать. Он встанет на ноги, снова ощущая ком в горле, спросила Руби. Ванесса посмотрела на неё. Её ответная улыбка была тёплой, любящей и безгранично успокаивающей. Он ест и пьёт, и урчалка у него работает. Это все хорошие признаки. И раньше о нём заботились. «Это ему тоже пошло на пользу? Хозяева его кастрировали, а это не дешёвая операция. Значит, его любили. А благодаря кастрации он будет уживчивее. К тому же не таким пахучим и не станет драться со всеми кошками на улице. «Можно я его возьму к себе в комнату?» — спросила Руби, которая захотелось, чтобы Саймон был рядом с ней. «Конечно, можно. Только оставь дверь открытой, чтобы он мог ходить туда-сюда». «А если он убежит?» «Сомневаюсь. Ты послушай, как он урчит. Он знает, что нашёл хорошее место. Ночью он из дома не сможет выйти. Я не хочу, чтобы его в темноте переехала машина. У меня коробка с песком стоит в подвале для Перси. Саймон её сам найдёт». «Бедняга Перси. Ничего с ним не случится. Я сейчас пойду ложиться. Хочешь что-нибудь поесть, прежде чем я уйду?» Как ты знаешь, запасы в кухне у меня всегда невелики, но могу подогреть тебе суп. Нет, нет, идите спать. Я приготовлю себе сандвич. А ты? Ты в порядке, моя дорогая? Да. Спасибо, что позволили ему остаться. Кем бы я была, если бы сказала нет? А теперь давай, не задерживайся особо. Нужно тебе хоть немного поспать, прежде чем завоют сирены. Руби съела сандвич с такой же скоростью, С какой Саймон съел свой обед и унесла кота наверх. Она закрыла дверь, чтобы он не убежал, и вернулась на кухню за его спальным местом. У себя в комнате она поставила его коробку против холодного камина и порадовалась, когда он забрался внутрь и свернулся там калачиком. Она переоделась в домашние брюки и самый тёплый свитер, предполагая, что ночь придётся провести в сомнительном комфорте убежища Андерсона, потом залезла под одеяло и почти не испугалась, когда несколько секунд спустя к ней запрыгнул Саймон. Он свернулся у её колен, приятный источник тепла в прохладной комнате, и она быстро уснула под убаюкивающее, тихое и непрекращающееся урчание. В ту ночь не выли сирены, не было их и в следующую, но их счастье кончилось в воскресенье. Обе дочки Тремейн пришли на обед. В первый раз после января они не работали в воскресенье. И Ванесса по такому случаю выманила у мясника два фунта говядины. Этого хватило Джесси, чтобы приготовить мясо по-бургундски, хотя и без капельки бургундского. Не успели они сесть за стол, как завыли сирены. «Опять», — сказала Ванесса, но уже секунду спустя схватила кастрюльку с тушёным мясом и поспешила в убежище в заднем саду. «Ви!» Возьми картошку с морковкой. Беатрис, за тобой тарелки и приборы. Руби, прихвати Джесси. И котов не забудьте». После короткого противостояния, в ходе которого Перси утвердил свое превосходство в доме Тремейнов, коты подружились. Они еще не получили своего обеда, который так или иначе состоял бы из остатков общего. Поэтому прибежали к ней на свист. «Вы двое», — сказала она, подхватив котов и поспешив в убежище. Вас ждет тушенка, если будете себя хорошо вести. Для пятерых женщин и двух котов место в убежище было маловато, но они сидели в тепле и сухости. За великолепным обедом шум сверху не казался особенно тревожным. А в коллекции семейных историй Тремейнов они находили почти неисчерпаемый источник развлечения. «Ты уже рассказывал Рубе о бесславных гастролях папы?» спросила Беатрису матери, как только они закончили есть. «Обязательно, обязательно расскажи!» — воскликнула Виола. «Не могу поверить, что Руби ещё не знает про шарлатана Мортимора». «Или про дуэльный шрам папы», сказала Беатрис. «Или про снежную бурю в Альберте», сказала Виола. «Хватит, хватит!» — запротестовала Ванесса. «Вы так всё и выдадите!» «Итак, на дворе стоял 1920 год. Мы недавно поженились» и Ника пригласили на гастроли в Штаты и Канаду. Он только что снялся в кино. Это был его первый фильм. Его появление должно было гарантировать успех. Так этот фильм назывался. «Белая роза для короны», — ответила биатрис «Да. Ужасная дрянь. Ник играл отца героя. Или его брата. Он был давно потерявшимся братом героя, но оказался его отцом», — сказала Виола. Ну, видишь, что я имею в виду, не лепится. Как бы там ни было, мы переплыли Атлантику, высадились в Нью-Йорке, и только когда добрались до места, узнали, что роль Ника вырезали из окончательного фильма. Кажется, в одной из сцен остался его затылок, но не больше. Он, наверное, был разочарован, — сказала Руби. Поначалу да, но, посмотрев готовый фильм, даже обрадовался. Это было ужасно. Но то ли еще началось, когда импрессарио, который нас пригласил, мистер Мортимор Хьюитт Такер... Да, спасибо, Беатрис. Мистер Такер оказался полным шарлатаном. Он устроил нику гастроли от одной помойки до другой. Некоторые были такие поганые, что в сравнении с ними самый захудалый театр казался респектабельным, а публика не желала слушать шекспировские монологи. На одном из представлений, примерно через неделю после начала гастролей, «Кто-то швырнул в Нико разбитую бутылку и раскроил ему лоб прямо до кости. Пришлось зашивать, представляете? Этакие швы во весь лоб снизу доверху». «Да», — добавила Виола. «А когда у него спрашивали о шраме, он неизменно отвечал, что получил его на дуэли. Сражался за честь мамы. Мы тогда состояли в браке всего несколько месяцев. И я начала беспокоиться, не совершила ли я ошибку». «Понимаешь, мои родители категорически возражали против этого брака. Он был почти на 20 лет старше, и мы не успели познакомиться, как обручились». «Через неделю после знакомства!» — воскликнула Беатрис. «Кто в это может поверить? Через неделю!» Да, но эта история на другой раз. А Ник был великолепен. Он отказался возвращаться домой побежденным и вскоре начал завоевывать симпатии повсюду. И он был такой забавный. Мы посетили столько интересных мест. Водопад Ниагара, Новый Орлеан, Сан-Франциско, Канада. Всё было прекрасно. Хотя я главным образом запомнила бесконечные поездки на поездах из города в город. Виола сказала что-то про снежную бурю. «Да, мы были в Альберте, у горных подножий, и наш поезд застрял в снегу. Я никогда так не мёрзла». «Вы ездили с ним в Голливуд, когда снималась зима тревоги нашей?» — спросил Руби. — Можешь себе представить, фильм снимали в Англии. Для Ника так было гораздо проще. Хотя я не стала бы возражать против зимы в Калифорнии. Мне понравился этот фильм. Немного задумчиво проговорила Руби, вспоминая. Хотя она в те времена жила на совсем скудные деньги, жалование практикантки-стенографа было таким жалким, что у нее почти ничего не оставалось после выплаты аренды. Ей всегда удавалось наскрести деньги на еженедельный поход в кинотеатр. Я его видела не меньше трёх раз. Ваш муж такой красивый и обаятельный. Невозможно было не симпатизировать королю Ричарду. Он был превосходен в этой роли, правда? Так ужасно, что он заболел. А заболел он спустя несколько месяцев после окончания съёмок. И он так радовался своей славе, дорогой наш. «Мне не хватает папы», — сказала Беатрис. Я иногда спрашиваю себя, что бы он сказал обо всём этом? Война, сражение за Англию, необходимость торчать в убежище ночь за ночью. Он бы постоянно жаловался, не раздумывая, сказала Ванесса. Нарушал бы все правила. Каждый день к нам бы приходил дружинник из ПВО, потому что он не соблюдал бы правила затемнения. А когда мы сидели бы здесь, он непременно ночь за ночью читал бы свои любимые монологи этим своим громким голосом его серьёзным театральным голосом. Так он его называл. А соседи приходили бы с претензиями. Радостно продолжила Виола. «Я бы с большим удовольствием слушала музыку, чем Гамлета», сказала биатрис «Ви, ты нам не споёшь?» «Хорошо. Как насчёт соловей пел на Беркли-сквер?» Услышав это, Джесси счастливо вздохнула. «Ой, пожалуйста, мисс Вай, вы поёте соловья лучше Веры Линн». «Не сказала бы», — ответила Виола, но откашлялась и любезно начала петь. Слушая, как поёт Виола, Робби поняла, почему та пользовалась таким успехом на эстраде. У неё был чистый и приятный голос, чудесно выразительный, и хотя она не видела лица Виолы, но чувствовала всё, что чувствовала Ви, просто слушая её песню. «У меня не останется голоса для завтрашнего представления, если вы всю работу свалите на меня» предупредила Ви. «Ну-ка, присоединяйтесь». И она начала петь где-то над радугой. Одна песня следовала за другой, час сменялся часом, и когда прозвучал отбой воздушной тревоги, Робби с облегчением вернулась в свою комнату, правда слегка разочарованная тем, что пение кончилось. Ей не хватало смелости стать запевалой в какой-либо песне, но ей нравилось вступать в хор и слушать, как поют другие — Ванесса настояла на том, чтобы девочки остались до утра, потому что метро уже закрыли на ночь, а машину найти так далеко на Западе в такой час было практически невозможно. Они гуськом потянулись вверх по лестнице. Вай решил разделить комнату с Беатрис. «Даже не говори, что хочешь уступить мне комнату», — сказала Вай, опережая Руби. «Я там уже сто лет не живу, и мне будет вполне удобно с Би. Всем спокойной ночи» и не позволяйте бомбардировщикам прилетать к вам.